Глава одиннадцатая. Элизабет считалась красавицей, лицо с сердечком, маленькие полные губы бантиком, взгляд с поволокой, красивые руки, маленькие ступни, пышное тело и мелодичный голосок. В сочетании с достаточно грациозными движениями получался этакий секс-символ, и улюблены в нее очень многие мужчины из высшего света Нью-Йорка. Алекс же. Каноны красоты в двадцать веке очень заметно отличались от канонов красоты XIX. Излишняя полнота, да еще и не слишком здоровая, со складочками на талии и пышным, но несколько висшим задом. Любовная связь с замужней дамой для него достаточно обременительна. И несмотря на то, что попаданец далеко не первый, с кем она изменяет мужу, в постели любовницы оказалась достаточно зажатой, да и темперамент не так, чтобы очень. Кузнецов считал, что своими изменами она решает скорее проблемы психологического, чем физиологического характера. С другой стороны, выбора у него и нет. Не то чтобы девятнадцатый век такой уж пуританский, скорее ханжеский. Любовницу при желании найти легко. Другое дело, что получалось, шило на мыло, связываться с незамужними рискованно, если это только не девчонки из рабочих кварталов. Нравы там достаточно простые. Но там другая проблема — братья, отцы, ухажеры. Да и с гигиеной проблемой. Не то чтобы они вонючки, идейные. Проблема именно в деньгах на гигиену. В домах бедняков даже водопроводов нет. Бордели. Рассадники Сифириса, какой кое его поводанец отчаянно боялся, видел уже людей с провалившимися носами, кошмары потом долго не отпускали. Понятно, почему среди среднего высшего класса так популярны перчатки, которые таскали даже в летнюю жару. Оставались только замужние из числа тех легкомысленных особ, что считают любовную связь на стороне непременным атрибутом светской женщины. Хочется, не хочется — положено. Вот и Элизабет нашла себе Алекса, любовник из актерской среды считался у женщин чем-то пикантным. Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Женщина с трепетом смотрела на разыгрыванную сценку, восхищенно округлив глаза и положив левую ручку в область сердца. Сейчас шелком в пеньюари, лежащей на двуспальной кровати дорогого гостиничного номера, она смотрелась очень даже. — Иди сюда, мой ненасытный зверь! — жарко прошептала Элизабет, и Алекс шагнул к постели, срывая сорочку. Три часа спустя с неохотой нацепил подаренные запонки, поцеловал женщину на прощание и сбежал по черной лестнице отеля, отвращив лицо от прислуги. Вот же, вроде бы и с лучшими намерениями, а как помоями напоследок обрела Подарки эти. Сам он не мог дарить любовнице ничего, ибо конспирации, да и разница в финансовом отношении очень уж велика. А вот наоборот, актерская профессия считалась родственной древнейшей, и актрисы на содержании через одно за исключением пожилых и слишком юных. Актеры-мужчины да — это то же самое. Не столь очевидно, но им дарят такие вот подарки и некоторые счета. Стыдобище, надеваться особо некуда. Алекс попытался робко поднять тему, так сразу. Ты меня не любишь и слезы. Была бы Элизабет обычной студенткой из века 21 первого сказал бы «не люблю» и пошел пить пиво с приятелями. А тут боязно. Обиженная женщина, да еще из высшего света, намекнет такая мужу, что некий сально на нее смотрел и отпускал пошлые комплименты. Так потом хоть из города беги, иначе проблемы за проблемой пойдут. А не мужу так подругам, родственникам, хрен редьки не слаще. Правда, запонки отличные, спору нет. В ювелирных изделиях уже мало-мало разбирается, никак не меньше сотни долларов, если продавать. Покупать, если, так минимум в полтора раза дороже выйдет. Опа! А вот и заканчивается приличный район с освещением и мостовыми. С минуты Алекс колебался, до Баури можно дойти через нижний Истсайт, район не самый благополучный. Или через пустыри, где опасность встретить грабителя куда как меньше, но уж если натыкался, то шишкой на затылке и вырученными карманами не отделывался. А обычно таких невезучих находили пару дней спустя, и опознать их оказывалось проблематично, на пустырях жили еще и бродячие собаки. Собак-попаданец побаивался, есть у него такая слабость. Нащупав в кармане кастет и тычковый нож, бывший студент немного успокоился и пошел через Ист Сайд. Давно надо револьвер купить, бормотал он сам себе, напряженно вглядываясь в темноту и старательно обходя переулки и темные места. Несмотря на позднюю ночь, народа хватало. Правда, несколько сомнительного. Скидывай прикид, без обиднико приказал один из стоицы грабителей, умело окруживших его. Мать. Только что ведь обычных прохожих изображали, даже шли в разные стороны. Матерые волчары, и глаза такие нехорошие. В трущобах Аликсон смотелся на бандитов и понял, сейчас его будут убивать. Постукиваясь зубами, начал стягивать всю рту, путаясь в рукавах. Один из бандитов, ухмыляясь, подошел поближе, вроде как помочь. Сейчас... Короткий боковой челюсть вырубил воняющего перегаром крепыша надежно, кость хрустнула под кастетом, и бандит безмолвно упал лицом вниз, прямо на мостовую. Полостью ртука хлестнули по Навахи, который поигрывал высокий тощий парень, по комплекции сильно напоминавший самого попаданца. Тут же, бросив сюртук, Алекс приставным шагом подскочил к долговязому и нанес несколько ударов в лицо, левой, вооруженный тычковым кинжалом. Глаза! зарал тот истошно, мои глаза, мэри, убей его, тварь. Алекс краем глаза успел увидеть пистолет и немыслимым рывком ушел в сторону. пустил Бог обожгло. Но попадание сорвануло к высокому жопастому стрелку, преодолевая дикий страх. Не успеет, будет трупом. Кромкий щелчок осечки стал музыкой для его ушей. правой боковой по голове. Незадачивый стрелок валится на мостовую безжизненной куклой. Не нужно быть врачом, чтобы понять труп. И, из подсалившейся с головы кепки выпали длинные, спутанные волосы. Сопоставив их с Мэри, Алекс аж зашипел от злости. Бабу убил. Не то, чтобы она не заслуживала, но если что... Подняв револьвер, он без колебаний разрядил его сперва воющего у моей глаза перемешку с угрозами, а затем в лежащую бессознание гангстера со сломанной челюстью. А теперь ноги. Если полиция вполне снисходительно отнесется к факту самообороны, то дружки убитых вряд ли. Да и девку не простят. Она может оказаться обычной подстилкой, а может родственницей целого гангстерского клана. За таких мстят. Бежал до самого Бауэри, шарахаясь от всех теней. Но ближе к дому снова накинул сюртук, до этого скомканный в руке и прижатый к простреленному боку. Благо прижимал крани изнаночной стороной. Нельзя показывать, его искать могут. В дом вошел спокойно и тут же рявкнул. Хред, зажигай свет и грей воду, меня подстрелили. Вдруг тут же вскочил и начал суетиться, без паники, потому как трущобная жизнь подготовила его и не к такому. Быстро согрелась вода, и сюртук на ране заменен на два тампона из чистых рубашек. Насквозь пошла, с деловитой озабоченностью сообщил попаданцу Фред. По краю. Борозда страшненькая, и крови много потерял, но ливер должен быть цел. Про потерю крови и сам самочувствую не ответил раненый, которого от слабости переживаний ошвело, а сознание временами отключалось. Давай к Мопси, пусть кто-нибудь из ее сорванцов за доктором сбегает. Успев распорядиться, Алекс все-таки потерял сознание. Очнулся от резкого запаха, увидев перед собой бородатую физиономию. Мойзес Лившиц, из физиономии, а вы, насколько мне доложили, Алекс Смит, огнестрельное ранение, так сейчас будет больно, уж потерпите. Бормоча что-то поднос на идише, который попадание смог опознать по специфическому звучанию и словечкам, доктор отодрал тампон и начал профессионально копаться в ране. Очень болезненно и одновременно успокаивающе, дыши не несуетливые. «Терпите, мистер Смит, с профессиональным равнодушным сочувствием», — сказал врач. Раны не опасны, но чистить надо, волокна от одежды попали. к вам с этой раны еще до дома нужно было дойти, грязь могла глубоко. Алекс успел заметить, что лежит, оказывается, на их обеденном столе, а в комнате, помимо Лившицы и Фреда, еще какая-то рожеватая женщина, ассистирующая врачу. Потом от дикой боли и кровопотери потерял сознание. Очнулся уже утром и, как выяснилось, аж через сутки после визита доктора. «Да ничего!» — успокаивающий хлопотал рядышком озабоченный деловитый Фред. «Слабость, оно, конечно. Но заражения нет, мистер Лившиц вычистил рану». От волнения друг снова сбился на сущебный лондонский акцент. «Язык» — машинально поправил бывший студент. Че? А, да. Все хорошо, в общем». Фред слегка замедлил речь, подбирая слова. Доктор сказал, что недельку ты точно пролежишь, а потом еще две недели дома посидеть придется, никакого театра. Пять долларов за визит взял, поганец этакий. Рядышком обнаружилась Мопси с поджатыми толстыми губами. Не мое, конечно, дело указывать белому джентльмену, как вести дела, но пять долларов. Видит Господь гореть такому кровопивце на самом жарком костре. Массофрят не в себе от волнения, вот этот Мойзос и согнул. За ночной визит, за сложный случай, тьфу. Лицо Мопси горело негодованием, негритянка никогда не была тихоней и умела указать всем место, не переходя границы, дозволенные чернокожим. Так что можно быть уверенным, репутация доктора Лившица в этом квартале крепко пострадает. «Сиделка вам нужна масса», — доложила Мопси. «Давайте я мою старшенькую приведу. Молодая еще, но обдавить успела, так что мужские причиндалы не смутят. А за больными и ранеными ухаживать она умеет, вы не беспокойтесь, в больнице работала». Добившись согласия, негритянка просияла и ускакала вниз, трясяте лесами. Через полчаса пришла симпатичная мулатка и приступила к своим обязанностям. «Мне кажется, у Мопси муж как сапог черный», — задумчиво спросил Хред, как только деби ушла с гошком. «Угу», — Алекс хихикнул. «Были у нашей домоправительницы постельные приключения в молодости». Рана заживала быстро, не принося особых проблем. Единственное, беспокоила слабость из-за сильной потери крови до скука. Но если слабость можно перетерпеть, то со скукой похуже. Интернета, ТВ и радио нет. Остаются только печатные издания». Газеты пережевывали одну и ту же гражданскую войну, мысль о которой Алексу просто неприятный. Ему равно не нравились обе стороны. Северян терпеть не мог заранее за толерантность, холодную войну и ФРС. Южан не любил на рабство. Оставались книги, но почти всю классическую литературу, особенно англоязычную, Алекс успел перечитать еще в школе, причем как на русском, так и на языке оригинала. Перечитывать что-то по-новой не с его памятью. А современные популярные американские мастера пера писали на редкость нудно. Непременный пафос, цитаты из Библии, нравоучения. Делать решительно нечего, и от лютого безделия Алекс взялся за творчество. Графоманией он не страдал, да и писательского таланта не наблюдалось. Но переделать один сценарий пьесы, в которой некогда играл, почему бы и нет? Особенно если скрестить ее с парочкой кинофильмов. На Чехова и прочих великих не замахивался, прекрасно понимая, что сюжета в данном случае недостаточно. Он не уверен, что смог бы адаптировать пьесу даже под реалии России образца 1863 года. Сложная игра слов и смысловых оттенков нет, не потянет. Тем более перевести это на английский, да еще и так, чтобы заинтересовать нью-йоркскую публику. А вот безыскусные пьесы о беспризорниках во время гражданской войны, переделанные слегка под реалии Нью-Йорка, это реально. Их школьный драматург Сан Ваныч сам откуда-то свистнул сюжет и упростил достаточно сложную пьесу до такой степени, что ее смогли играть школьники. И понимать, что особенно важно. Ничего сложного там в общем нет, никаких изысков. Напротив, пьеса построена на достаточно грубых ходах, бьющих по нервам и очень понятным. В крайнем случае... «К вам, мистер Уудфорд», — важно доложила Дебби. Наслышан. С порога начал антрепренер, едва успел поздороваться и поставить трость-угол. «Очень неприятный инцидент. Очень». Несколько минут он наркотал, по своему обыкновению, что-то бравурное и невнятное. Увидев, что Алекс по-прежнему смотрит на его монологи с большим равнодушием, успокоился. «Келли передавала тебе привет», — подмигнул он. попадание кивнул серьезно, не реагируя на подкол. утхард баловался, вроде как скрывая тайну отношений Алекса и сорокалетней как и низкий травести. Трупа с упоением поддерживала. Миф о пылких влюбленных, а самому поводанцу наплевать. Но почти. Немного все-таки раздражала. Не скучаешь, скучал, честно ответил парень, пока за пьесу не взялся. Показывай, Шекспир будущий. Антропенор потянул руку за пьесой. Скепсис понятен. Едва ли не каждый актер считал себя драматургом и время от времени выдавал нетленку. Хм, сказал Саймон, пять минут спустя, не вставая со стула. Хм. Не шедевр. Но на злобу дня. Править придется. Возьмешь меня в саавторы? На это и рассчитывал. Даже так? Хм. Ты же ходить пока не можешь. «А так хорошо себя чувствуешь?» Неплохо пожал плечами Арикс, немного растерявшийся от напора. На следующий день, чувствуя себя неловко, Арикс прибыл на место работы в порт -Шейзе.